К загородному дому Жени Артем приехал практически вовремя. Войдя во двор, он увидел, что мужчина только начал готовить мангал для шашлыка и прошел к нему. — Привет. — Привет. Надеюсь, ты хорошо все обдумал. Потому что если ты ее опять обидишь, я набью тебе морду. но убедительно пригрозил Женя. — Опять? Так я вроде не обижал еще. — усмехнулся Артем. — И «Я предупредил», — сердито повторил Евгений. Погода стояла отменная, и девушки решили накрыть стол в беседке. Пока Артем с Евгением занимались мясом, они проносили мимо тарелки с различными закусками. Вика и Елена поздоровались с Артемом, а Алина, молча кивнув, опустила взгляд и прошла дальше. Час спустя они сидели за столом, поздравляя именинницу, произнося тосты с пожеланиями. Когда очередь дошла до Артема, он поднялся с бокалом в руке и, чуть призадумавшись, сказал. «Лен, я желаю тебе, чтобы ты была счастлива. Ведь счастливый человек готов к любым свершениям. Женька достойный мужчина, и я уверен, что он сделает тебя счастливой. И если вы не станете ссориться по пустякам, ваша любовь все выдержит. Поздравляю. Алина перевела взгляд на Артема, сразу поняв его намек на беспричинные ссоры. И пусть он не знал о причине скачков ее настроения и гормонального сбоя, своими словами он задел ее за живое. «Спасибо, Артем Сергеевич!» «Артем!» — покраснев, ответила Елена. «Хоть они и договорились о том, что вне работы она будет обращаться по имени, привычка все-таки иногда срабатывала». Алина и Артем продолжали сверлить друг друга взглядом. Девушка не могла больше этого вынести и, извинившись, вышла из-за стола. Она прошла в дом, желая умыться холодной водой, чтобы немного успокоиться». Они не виделись около месяца, и, встретив его снова, такого красивого, желанного, она поняла, как сильно скучала, поняла, что любит его даже сильнее, чем раньше. Артем шел следом за ней и, войдя вместе с Алиной в туалет, запер его. Алина, не обращая на него внимания, открыла воду с холодной водой и, смочив руки, приложила их к... К щекам. Она закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, успокаивая сердцебиение. — А если я сикать хочу, тоже будешь присутствовать? — через зеркало сказала она, стоящему за ее спиной Артему. — Алин, нам нужно поговорить. Я скучал по тебе, сильно скучал. Артем прижался к грудью к ее спине, обхватил руками талию и вдохнул аромат волос девушки. Алина задрожала от его прикосновений. Она продолжала молча смотреть на него, пока ее сердце вырывалось из груди. Я не могу тебя видеть. И не видеть не могу. Уже несколько часов я смотрю на тебя, не имея возможности прикоснуться, поцеловать. И это невыносимо. Я не знаю, что ты со мной сделала. Но я ни на минуту не переставал о тебе думать. И не умею красиво говорить, а тем более признаваться в чувствах. Но я, походу... — Люблю тебя, зайка. По щекам Алины потекли слезы. Она понимала, как тяжело было ему произнести эти слова. Он взял ее за руки. Они вышли в коридор, и Артем, повернув девушку лицом к себе, обхватил ее голову руками с обеих сторон и уперся лбом в ее лоб. — Почему ты плачешь? «Я тебя обидел», — шептал он ей Алина отрицательно покачала головой. «Алин, поговори со мной, пожалуйста. Это из-за меня ты так похудела, бледной и с синяками под глазами от бессонницы?» — взволнованно спросил Артем. Алина опять отрицательно покачала головой. «Конечно, он был причастен к ее беременности», Но тошнота была особенностью организма девушки. «Милая, но ну не плачь, прошу тебя!» — успокаивал ее Артем. «Прости меня, Артем!» — дрожащим голосом начала она. «Я и правда начала ту ссору. Но я это сделала не специально, так получилось. Забыли. Ты... «Станешь снова моей девушкой!» Его голос был неуверенным, как будто он боялся отказа. Алина согласно кивнула головой и робко прижалась губами к губам мужчины. Их поцелуй был нежным, чувственным, трепетным. Артем аккуратно касался ее, не желая давить, давая возможность в любой момент остановиться. Они наслаждались лаской, эмоции затмевали разум, оголяя каждую клеточку, обостряя ощущение близости, так необходимой каждому из них, пока в их мысли не ворвался чей-то голос. «Ну, наконец-то! Я уж думала, вы так и будете упрямиться до конца своих дней!» — радостно воскликнула Вика. «Ну ладно, голубки, дома продолжите. Мы вас уже потеряли». Меня отправили на разведку посмотреть, не разбомбили ли вы тут Женькин дом. Алина оторвалась от Артема и с упреком в глазах посмотрела на подругу. Вика подняла руки в сдающемся жести. Не надо так на меня смотреть. Если я не вернусь с вами через 10 минут, сюда явится тяжелая артиллерия. Вика подошла ближе и, взглянув на Алину, повернулась к Артему. Почему она зареван? Грозно ткнула она пальцем в грудь растерянного мужчины. «Вика, оставь его!» — вторглась Алина в разборке. «Артём не сделал ничего плохого. Я просто расстроглась от его слов». «А, «А, ну, я понимаю. Гормон бурлят, да?» — не подумав, сказала Вика. Алина за спиной Артёма показала Вике кулак, и подруга вздохнула, поняв, что Алина так ничего и не рассказала ему. Артём насторожился и, посмотрев на Алину, спросил. «Почему у тебя бурлят гормоны?» Вика решил исправить свою оплошность. «Она перенервничала из-за тебя. Вот и сбой пошел. Вика решила, что лучшая защита — нападение, и обвинила Артёма в состоянии подруги в надежде, что тот поверит. Пойдемте на улицу». «Сейчас еще один защитник мне выскажет все, что он обо мне думает», — улыбаясь, сказал Артем. Он взял Алину за руку, и они вместе вернулись за стол. Подойдя к столу, Алина сразу сказала уже нахмурившемуся Евгению, что это были слезы радости, и тот расслабился. Алина хотела вернуться к своему месту, но Артем не отпустил ее, посадив к себе на колени». Алена смущенно покраснела и наклонилась к его уху. Артем, это неприлично. Мы же не одни. Артем, чтобы ответить, повторил ее жест и прошептал. Я обалдею с тебя, зайка. Ты вытворяла со мной такие вещи некраснее, а сейчас, как помидорка, сидишь от невинной позы. Елена понимающе посмотрела на них. И искренне сказала, «Ребят, если вы хотите побыть вдвоём, я не обижусь, правда? Я все понимаю». Алина все же вырвалась из рук мужчины и, вернувшись на свое место, ответила Елене. «Лен, ты прости, что нас так долго не было, и мы никуда не пойдем. У нас будет много времени, чтобы побыть вдвоём. А день рождения у тебя только через год».